Глава одиннадцатая. Чудо с топором. Хантер Вильян Закончив с отправкой послания заместителю, я разворачиваюсь к покосившемуся зданию лавки. С верхнего этажа слышится скрип и периодическое падение чего-то тяжелого. Похоже, Эльза окончательно заскучала и теперь разбирает завалы на молекулы. С наслаждением, втягивая воздух, пахнущий свежестью из добы, пекущийся неподалеку. Внутри какие-то странные умиротворения. Вместо того, чтобы заняться непосредственными обязанностями, Я почему-то ввязался в странную авантюру с ремонтом. И что еще более поражает меня, я счастлив. Вот прямо здесь и сейчас. Хмыкаю мыслям и, размяв шею и плечи, направляясь к входу в лавку. Чувствую, меня еще ждет много забавных и приятных моментов. Но едва берусь за ручку двери, как меня отвлекает шум с противоположной стороны улицы. Благодушное настроение улетучивается, как его и не было. А все из-за лорда Арталя. Не знаю, зачем оказавшегося в этом богами забытом районе. Хранитель, сопровождаемый личным секретарем и компанией воздыхательниц, направляется прямиком к лавке. Та сущность, что считается у нас драконом, недовольно порыкивает, почему-то не доверяя этому лощеному выскочке. И тут не понять, это говорит моя неприязнь к Арталю, как к сиятельному дракону, или тут что-то глубже. Бросив косой взгляд на лавку позади меня, я разворачиваюсь навстречу приближающейся процессии. Видок хранителя тоже не добавляет радости — Арталь вырядился так, будто собрался на банные процедуры. Низко сидящие брюки, поверх которых накинута мантия, широкими разрезами по бокам и на рукавах. В спальне перед фаворитками такой вид был бы уместен. Но сейчас это поигрывание мышцами и радужными кристалликами на руках меня чего-то раздражает. Не хранитель баланса, а павлин какой-то. «Доброе утро, лорд-хранитель порядка!» — приветствует меня Арталь, останавливаясь у самого крыльца. «Почему-то я ожидал найти вас именно здесь!» Ехидного хмылка на лице леет, а спокойствия мне не добавляет. Не нравится он мне, и то, что под его руководством Альяс постепенно приходит в упадок, вызывает у меня еще больше подозрений. А своей чуйке я привык доверять. «Это наш новый законник?» — Раздается звонкий голосок сбоку. С трудом, разорвав поединок взглядами, я уделяю внимание незнакомке. Высокая, с копной разноцветных волос, она странно одета, брюки с юбкой поверх и корсетная рубашка разрисованная яркими кругами. Я ничего не смыслю в женской моде, но тут такое ощущение, что девушку просто выдернули из кровати, и она одевалась в темноте. глазное сочетание. «Да, милая Агнеса, это наш новый хранитель порядка, лорд Хантервиллиан. великодушно поясняет лорд Арталь, переводит взгляд на меня и представляет собравшихся жительниц. «Знакомься, это услада для глаз леди Агнеса Майер, хозяйка удивления». М -м, оно и видно, проносится в голове. «Леди Оливия Шаталь!» Хранитель баланса кивает настоящую за ним бладинку с ледяными глазами, одетую гораздо привычнее. «Наша хозяйка спокойствия. Остальные дамы?» Лейта чуть оборачивается и одаривает воздыхательниц боятельной улыбкой, от которой по толпе проходится восторженный вздох. «Просто приятная компания!» «И зачем же ты собрал здесь столько очаровательных леди?» С приторной вежливостью интересуюсь я. «Ловлю на себе пристальные взгляды, что Агнессы, что Оливии, Но сосредотачиваюсь на своем главном оппоненте. С хозяйками мне марь не делить, а вот планы лорда Арталя надо бы просчитывать наперед. «С той же цели, что и ты!» — приподняв брови, в невинном изумлении отвечает хранитель баланса. «Познакоми действующих хозяек с их новой коллегой. Хотелось бы, чтобы они успели поболтать до традиционного приема». Лорд Арталь не успевает закончить высокопарную речь, потому что в лавке, а точнее за ней, что-то с громким треском падает. Да так, что даже крыльцо идет волной. В голове тут же проносится вереница страшных картин, от завалов, под которыми погибли обитательницы этой рухляди, до разрастания Мари, но уже в следующее мгновение дверь распахивается, являя нам очаровательной. Ари юбка, которая приподнята и заткнута за пояс, стоит, измазанная непонятной прозрачной субстанцией, а в руке держит топор. На губах веснушки настолько маниакальная улыбка, что даже дракон внутри меня шокированно молчит. что это за? «Чудо!» — ошарашенно выдаёт Арталь в оглушительной тишине, накрывшей площадь. Еще и с топором!» — поддакивает ему Агнесса. «Надо записать, я такого эффектного появления даже у себя не видела!» «Ой!» Тем временем с лица Ари сползает торжествующая улыбка, и она растерянно оглядывает толпу. «А вы зачем? А вы вообще кто?» «Ну, кроме вас, лорд Арталь!» Она бормочет, отчаянно вытягивая юбку из-за пояса и скрывая чутные ножки. Дракон внутри удовлетворенно порыкивает, а я уже перестаю удивляться его говорливости. С тех пор, как я прибыл в Альяс, а может, даже раньше, эта сущность, с которой я родился, на редкость болтлива. Но ну, по крайней мере, я слишком часто стал ощущать отклик дракона на события, особенно если эти события связаны с рыжим чудом с топором. «Миларь, я пришел познакомить тебя с твоими коллегами и пригласить на традиционный прием в честь твоего приезда», — произносит Арталь, подходя ближе к крыльцу. Стоит напротив меня и окидывает понимающим взглядом. «А я вот как раз ничего не понимаю. С чего бы у хранителя такой интерес к новенькой хозяйке? И почему у меня ощущение, что Арталь тут только для того, чтобы меня подраконить?» «Это еще Ф Зачем?» Веснушка хмурится, вызывая у меня удовлетворение. Уж больно шарашенным выглядит лорд Арталь. Хранитель баланса явно не такой реакции ожидал. «Ну как же?» — растерянно отвечает дракон. Он оглядывается на воздыхательниц, будто ищет в их лицах ответа на заданный Ари вопрос. «Ты же должна знать, с кем будешь работать, а как же настроить магические потоки?» «На ритуале настроим!» — отмахивается от него Ари. Причем делает это рукой, в которой по-прежнему держит топор. Лезвие пролетает в опасной близости от пепельной косы хранителя. По толпе пролетает испуганный вздох, а Ари стремительно бледнеет, чтобы затем тут же расцвести румянцем. «Ой, извините!» Липечтана стремительно прячет устрашающее оружие за спину. «Я случайно». «Да ничего». задача натянет Арталь, задумчиво разглядывая кончик косы. «А что ты?» «Поберегись!» Резкий выкрик со второго этажа перебивает хранителя. Вместе с ним на площадь перед лавкой вылетает оконная рама. Приземляется она с грохотом, звоном и стеклянными брызгами во все стороны. Девушки, которые сопровождают хранителя, бросаются в разные стороны, вереща похлеще твари-мари. На месте остаются только две хозяйки, удивление и спокойствие. «Ничего себе!» — восторженно выдает Агнесса, приподнимая небольшой кулон на груди. Капля светится, заполняясь магическим вихрем. «В жизни не видела такого быстрого накопления энергии и удивления!» «А я в жизни не видела таких опасных девиц!» Недовольно приподняв бровь, комментирует Оливия. Она складывает руки на груди и скептически посматривает наверх, откуда я прилетела рама. «Я случайно!» кричит Эльза точь-в-точь, точь, повторяя слова своей учительницы. И звучит это как-то уж очень по-родственному, ну или у меня очередной приступ поиска подвоха там, где его нет. «Ты что там творишь?» — скидывается Ари, сбегая по ступенькам и пытаясь снизу разглядеть масштаб трагедии. Что «Шторы хотела поменять, гордина отвалилась, я полезла ее поправить. Арама, возьми и вывались!» — доносится глухой в ответ. Судя по звукам, произошедшее никак не напугало малышку, и она продолжает свои уборочные дела. «Эльза!» — решаю возглавить погром, пока он не принес еще больших разрушений. «Спускайся, поможешь нам. Вторым этажом скоро займутся профессионалы». «Откуда такая уверенность?» Арталь тут же прищуривается, поворачиваясь к нам сари. «Потому что их вызвал я». С легким раздражением отвечаю я. «Раз тебе плевать на то, в каком состоянии находятся точки силы хозяек, то этим займусь я». «С чего ты решил, что мне плевать?» — скидывается Арталь. В его серых глазах лишь на мгновение мелькает злость, но уже в следующий момент хранителю прилетает по голове. «Лей ты, бесстыдник! Опять ним шляешься!» Лорд-арталь втягивает голову в плечи, как нашкодивший мальчишка. Он скатывается с крыльца и встает рядом со мной и Ари. А мы с веснушкой переглядываемся с открытыми ртами, потому что не каждый день видишь, как гаранта защиты и баланса лопят полотенце. «Леди Смол, это не неисподняя!» — возмущается Арталь, пытаясь не потерять лицо. Если вы отстали от моды, это не значит, что все остальные должны страдать. — Мода-шмода! — передразнивает его Геля. — Нашел кого поучать! Ты пешком под стол ходил, когда я твоей бабке ювелирные изделия поставляла! Оно вернулся домой и пришел как надо! Развращает мне тут юные души! — Можно подумать, эти самые души не рады возвращаться! обиженно бубнит лорд-арталь. — Я все слышу! — прикрикивает на него Геля. — Вот поэтому я к вам и не прихожу! — огрызается лорд-арталь, отходя дальше. «Вот не ходил сюда, и нечего начинать!» — кричит Гелия ему вдогонку. «Это мой город, и мне решать, куда идти!» — бросает через плечо хранитель. «Бабушке расскажу!» — угрожает Гелия с двойной хмылкой на лице. «Ой, всё!» — сдается дракон и обращается к стоящим в сторонке воздыхательницам. Пойдемте, дама, я слишком воспитан, чтобы перерекаться с прелестной леди, когда она так занята!» «Балабал!» — по-доброму ворчит Гелия, переводя взгляд на меня. Видимо, удивление на моем лице слишком говорящее, потому что леди Смолл поясняет. «Да-да, я с его бабуленькой в очень хороших отношениях». «Тогда почему ваша лавка так запущена? Не думаю, что хранитель не оказал бы вам помощь». «А кто сказал, что я эту помощь готова была принять?» Геля прищуривается, а до меня доходит. «Не сторговались в цене помощи?» «Какой догадливый мальчик!» — мыкает Геля, поворачивается Кари. «Бери на заметку, девочка!» Машинально переглядываю с Ари щеки, которые тут же покрываются нежным румянцем. В груди разливается тепло, а желание помочь Веснушке крепнет еще больше. «А что это на тебе?» Между нами возникает Агнеса, которая с любопытным видом собирает с предплечья Ари бесцветную жидкость и принимается разглядывать ее. «Ой!» — восклицает Веснушка, перехватив кисть хозяйки, удивление, обращается к Геле. «Быстрее нейтрализатор!» «А чего?» — в глазах Агнесы появляется намек на страх. Смала несколько ядовитая», — объясняет Ари. «Нельзя допускать попадания в глаза, но и дышать её тоже не стоит, но это уже мелочи». «Да ты ж сама вся в этой гадости!» Теперь нервничать начиная уже я. «И откуда она у вас? Что тут вообще произошло, пока меня не было?» «О, лорд-хранитель, произошло то, что решает все наши проблемы, от финансовых до магических!» С довольным видом поясняет вернувшаяся старушка. Она подаёт Аре ветошь, смоченную в чем то дурнопахнущем. Веснушка заботливо обтирает ладонь Агнессы и потом переводит взгляд на меня. «Не беспокойтесь, Хантер, я знаю, как с ней работать. Мама в детстве показывала мне весколистные деревья и обучала смоленому ремеслу». «Очень хочется верить, но тревога за здоровье Ари все равно сидит где-то в груди. Пока она не отмоется от этой гадости, мне покоя не видать». «И чем же эта твоя смола?» «Поможет магия Альяса». «Оливия, про которую все позабыли, подходит ближе». От нее веет холодом и отчужденностью, как-то совсем неожиданно для хозяйки спокойствия. Такую ауру чаще встретишь у негативщиков. Та же Ари ощущается совсем иначе, а ведь у них с Оливией одна специализация. По документам. В голову бьет подозрительная мысль. Машинально кладу руку на грудь, где по у кителя лежит утренняя почта. Письмо от лорда Айронса сейчас становится еще подозрительнее. Надо будет ознакомиться с его содержанием как можно быстрее. — А давайте я вам покажу. Звонкий голос Ари, в котором чудится испуг, отвлекает меня от мыслей. Понимаю взгляд и ловлю натянутую улыбку. Чего она опять трясется? Что ее испугало? Этот вопрос рождает в груди глухое раздражение. Не хочу, чтобы она боялась, а значит, нужно устранить источник этого страха. Все в порядке?» Напрямую спрашиваю я, искосо оглядывая стоящих рядом хозяек. «Ни Агнесса, ни Оливия сейчас не выглядят угрожающе. Вряд ли их присутствие напрягает Ари, так в чем проблема?» «Надо всё отлично!» Тараторит Веснушка взмахом руки, предлагая нам троим пройти внутрь. Пойдемте, пока Эльза не сунула свой любопытный нос на задний двор». «А Эльза у нас кто?» Тут же интересуется Агнеса. «Мояс!» «Ученица моя Ари!» Перебивает Гелия, глядя на Веснушку с материнской гордостью. «Как одно из лучших учениц выпускного курса Ари поручили воспитывать новое поколение хозяек». «Ого!» Присвистывает Агнеса с уважением, посматривая на Веснушку. «Это очень круто! Я сама-то чуть не вылетела из спектрума». «Потому и валья загремела», — хмыкает Оливия. «Моя сама-то!» — Фыркает Агнесса, отмахиваясь от коллеги. «Внимательно присматриваясь к этим двум, никак не могу понять, что между ними — дружба или вражда, и чем это грозит мне, как хранителю порядка». «Я здесь случайно», — садит Оливия, окатывая подружку ледяным взглядом. «Ага-ага», га хихикает в ответ Агнесса. «Не виновата я, меня с распределением подставили». «Заткнись!» — злится хозяйка спокойствия, совсем не оправдывая свой титул. Мне остается только в изумлении наблюдать за их пикировкой. Мысленное досье на каждую из хозяек пополняется с ошеломляющей скоростью. Однозначно придется присматривать за ними обеими. Оливе здесь не нравится, и в этом может крыться причина просадки позитивной составляющей защитного полога вокруг Альяса. Но и Агнеса не такая простая, какой хочет показаться. «Девочки, чего скандалите?» — рявкает Геля, заставляя замолкнуть прирекающихся хозяек. «Боги всех миров, устроили мне тут курятник! Сейчас выгоню, и не узнаете ничего!» «Не-не-не», -ни -ни. — спохватившись Агнесса, взлетать по ступенькам. «Мне надо! Я удивляться хочу!» Бросаю косой взгляд на Оливию, которая только устала покачивает головой. Если блондинка привыкла к перепадам настроения ее коллеги, то мне этому еще предстоит научиться. Если я, конечно, останусь в Олясе. «Проходите, проходите!» — слышу призы откуда-то из глубины лавки. «Сейчас я еще одну насечку подрублю, а то смола уже застыла!» «Что ты там рубить собралась?» Слова вылетают из меня быстрее, чем успеваю их обдумать. Еще быстрее я пролетаю в выставочную комнату лавки, затем кухню-мастерскую. останавливаясь только на крыльце, спускающемся к заднему двору. И замираю лишь потому, что вижу, моя помощь не нужна. Арилов корудует топором в несколько взмахов прорубает небольшой желобок в стволе странного дерева. Белая кора, янтарные листья и такие же крохотные цветы. Я в жизни таких деревьев не видел. А еще вокруг стоит необычный сладковатый запах. «Вот!» — произносит Веснушка с довольной улыбкой и показывает на вязкую субстанцию, быстро наполняющую желоб. «Инструменты, конечно, нужны другие, но это дело наживное». «Ари, думаю, наши зрители ничего не понимают. Нужна полноценная презентация!» — комментирует Геля, появляясь за моей спиной. Она протягивает руки к моим плечам, всем своим видом предлагая скинуть китель. Раздумывая лишь мгновение, но переведя взгляд на суетящуюся удереварь, Принимая предложение старушки. Не хочется уделать китель, бросившись на помощь веснушке. А в том, что это может произойти в любой момент, я даже не сомневаюсь. «Вы усаживаетесь!» Щебечет Геля чего то с триумфальным выражением лица. Она указывает на стулья вокруг небольшого стола, заставленного банками, склянками, мешочками и инструментами. «А я пока Эльзу позову, до угощения принесу!» «Не надо угощений!» вырывается у меня при воспоминании о странных бумажных пирожных, которые уничтожала Леди Смол. «Да мы ненадолго», — присоединяется к моим словам Агнесса. «Мне еще вечернее представление проверять о Оливии, а у Оливии свои дела», — обрывает девушку хозяйка спокойствия. «Ну да, ну да», — вормочет себе под нос Агнесса и сразу же обращается к Ари. «Так что со смолой?» «Смотрите!» — веснушка набирает образец в большую глиняную пиалу и подносит к нам. «Это лишь один компонент. Добавив в нее отвердитель, аря зирается и подхватывает со столика какую-то склянку, подливая прозрачную жидкость к смоле. «Мы получим состав, который со временем станет твердым, как камень». «А сколько времени нужно?» — спрашиваю я, с интересом наблюдая за изменениями, происходящими в смеси. Ари помешивает раствор, неотрывно следя за ним. Затем Веснушка набирает смесь на плоский шпатель и, приподняв, проверяет на частоту и вязкость. «Все зависит от концентрации», — Ари пожимает плечами. А двенадцати часов, но мы будем использовать артефактные сушилки, чтобы ускорить процесс. Я все еще не улавливаю смысла. Сложив руки на груди, скептически произносит Оливия. Сейчас, погоди!» Отмахивается от нее Ари. Она отставляет пиалу и принимается рыться на столике, Освободив место, стелет плоский металлический лист, на который сверху выкладывает плоскую золотую рамку в виде капли. «Ари!» — зову я, совершенно не понимая, что она собирается делать. «Сейчас, сейчас!» Тараторита, вновь принимаясь рассматривать выставленные на столе скляночки и коробочки. «Сейчас все видите. Подцепив очередную баночку, в которой оказывается сапфировый пигмент, веснушка на кончике шпателя добавляет его в смолу, тщательно вымешивает и потом по капельке заливает в рамочку. И вот тут мне становится по-настоящему интересно. Перед моими глазами происходит какая-то магия без капли волшебства. Заготовка заполняется смолой — Ари добавляет несколько плоских сухих цветов, в стеклянную крошку и придирчиво оглядывает получившуюся композицию. «Ага!» — говорит сама себе Ари, достав из кармана юбки странный артефакт, несколько раз взмахивает им над каплей. Та моментально высыхает, становясь прозрачной, мерцающей, будто настоящая капелька воды. Веснушка, не дав никому и слово вставить, ловко снимает кулон. А это, получается, именно он. С листа и демонстрирует нам. «Это только заготовка!» — смущаясь, поясняет Ари. Нужно сделать линзу с обратной стороны, подшлифовать, навести лоску и будет чудо, как красиво. Вау, оглашает моему Эмоцагнеса. Реально волшебство какое-то. А как это так получилось? Ну, среди мастеров этот состав известен как ювелирная смола, улыбается Веснушка. И ты планируешь изготавливать такие побрякушки, чтобы что? скептически вопрошает Оливия. Не только изготавливать, но и проводить мастер-классы. Кивает Ари, нисколько не смущаясь, не верю в словах блондинки. Веснушка подходит к Оливе и протягивает ей кулон. «Вот этот я сделала для тебя. Когда до работы, он будет твоим». С удовлетворением наблюдаю растерянность на лице хозяйки спокойствия. Из всех троих позитивщиц она вышла на первое место, по моим подозрениям. Даже странности поведения Ари отошли на дальний план. Мысленно вздыхая, предвкушая бессонную ночь над личными делами всех хозяек Алиаса. «Смотрите!» — восклицает Агнеса, подпрыгивая на месте. Она тычет куда-то мне за спину под крышу крыльца. Обернувшись, нахожу стандартную лампаду хозяйки. Видимо, это Ари повесила тут свою. И вот сейчас, слабо вспыхнув, она наполняется золотистым светом. «Да ты рада!» — победно вскрикивает хозяйка удивления. «Ничего, я не рада!» — бурчит в ответ Оливия, и я впервые вижу, как она краснеет. «Да хорош тебе строить из себя ледяную королеву!» — ухахатывается Агнеса. «Просто признай, что ты рада такому подарку!» «Ну, возможно!» Не хотят отвечает Оливия, не смело благодарит веснушку. Спасибо, мне приятно. Не за что! Ари широко улыбается, светясь сейчас, как солнышко. И я, и маривая сущность во мне, не забываем, как дышать, чувствуя странную сцепку с веснушкой. Хочется быть рядом, хочется, чтобы это солнце светило для нас. Это и пугает, и будоражит, но больше воодушевляет. Так это и есть твой план? Стараясь не пугать веснушку хриплым голосом, спрашиваю я. Наладить производство украшений, собирать радость с посетителей? «Вы очень проницательный, лорд-хранитель!» Кокетничает Ария, а потом, будто спохватившись, тут же отводит взгляд и кивает. «Да, это и есть мой план. Надеюсь, он сработает». «Конечно, сработает!» Твердо произношу я и ловлю робкую улыбку веснушки. «Ведь за дело взялась ты!» «Раньше вас это бы скорее испугало, чем вселило уверенность!» Ирши Цари, но я понимаю, что это лишь защитная реакция. «Я вижу, что ты в этом ремесле как рыба в воде!» Пожимая плечами, перевожу тему. «Значит, весколистные деревья!» Их достаточно, чтобы обеспечить твою лавку? — На данный момент да, — взбодрившись, отвечает Ари, и тут же строго прикрикивает на хозяек, сгрудившихся над столом. — Не трогайте там ничего. Ладно, пигменты и красители, но там есть реактивы, которые, если бахнут, мало не покажется». И Оливия и Агнеса тут же будто ветром сдувает. Обе оказываются за моей спиной, и настороженно посматривают на серьезную веснушку. Только мне почему-то смеяться хочется, настолько умилительно выглядит строгая Ари, сдувающая солба выбившуюся прядь. «Может, тогда не стоит практиковать такое опасное занятие в жилом районе?» — спрашивает Оливия. «Оно опасно в следующих руках», — парирует Ари, задрав носик. «А я в этом мастер. Сама ж видела». «Не стоит переживать, леди». Предупреждая новую перепалку, я разворачиваюсь и широко расставляю руки, чтобы направить хозяек на выход. Я прослежу, что была в колледи Кайнес, была обеспечена лучшими защитными механизмами. В конце концов, это моя работа как хранителя порядка. Наступаю на девушек и чуть ли не душой, чувствуя облегчённый выдох Ари. Ничего не могу с собой поделать, но воспринимаю это как награду, от которой хочется еще больше геревствовать. А теперь оставим леди Кайнес, сейчас здесь и без нас будет тесно. Поталкиваю хозяек к высоким деревьям, когда мне в спину прилетает испуганно. Лорд Виллиан, вы уходите? А что? Оборачиваюсь через плечо, и замечаю, что в глазах Харри от чего-то млекает тревога пополам с паникой. Она что, так не хочет с рабочими общаться? Боится, что прораб ей руку откусит? «Так это скорее Леди Смолл сделает, а не мастер Швапс. «Эльза!» Крик не к добру, помянутой старушке врезается в уши, оставляя звон в голове «Чего? Что то — повторяет Гелия, появляясь на пороге и пропуская Гнессу с Оливией. «Проводи гостей!» «Я еще не...» «А ну быстро сюда!» — рычит старушка так, что даже у меня волоски на загривке шевелятся. Теперь понятно, почему Лейта предпочел смыться, а не припираться с милой гелей. К примеру, хранителя баланса следуют и обе хозяйки бросив быстрое «прощайте», они убегают, только пятки сверкают. Даже обычно чинная идущая Оливия сейчас больше похожа на ребенка застигнутого за воровством вишни из сада. «Ха!» — выдыхает Гелия, довольная произведённым эффектом. «Так и думала, трусихи! Всего лишь командного голоса испугались!» «Да с таким голосом вам в Марьевой гвардии служить!» — комментирую я. «Даром не вышло!» — хмыкает Гелия, забирает мой китель у Эльзы, вышедший из лавки и светящийся недовольным лицом. «Вот, мы его даже немного почистили, а то, если смола застынет, хрен!» М, «В смысле, выкинуть придется. «Ага», — киваю я, настороженно принимая вещь. Интуиция подсказывает, что что-то тут не так. Геля выглядит нарочит расслабленная, а у самой испарена ногу. У Эльзы, помимо безмерно уставшего взгляда, подростка в переходном возрасте потряхивают руки. Незаметно я на Аре и понимаю, что чуйка-то не подводит. Веснушка бледная следит за моими действиями с нервно закушенной губой. «Да что происходит?» «На чай не останетесь?» Вроде и спрашивает, но скорее выпроваживает меня Геля. «Времени нет, пора в управление». Качаю головой, осторожно нащупывая внутренний карман кителя. Почта на месте, но надо будет проверить, как только покину лавку. Я помню все письма, и если эта троица стащила хоть одно, замечу. Хотя сама мысль, что Геля, Эльза и Ари — хорошо сработавшаяся диверсионная группа, ха, кажется мне смехотворной. «Но тогда почему бесится интуиция?»